11. В середине августа навалилась самая страшная жара. Без солнца. Мир превратился в теплицу, и деваться из этой теплицы было некуда. Сбор ягоды, а подоспела лесная малина, пошла смородина, голубика, решили на несколько дней отложить. Нужно было нарвать ковыля для кистей, пока не пожелтел. Желтые кисти ценились меньше зеленых. Папа выкатил филку из гаража, и Илья неожиданно, ведь почти каждое утро наблюдал за этим действом, отметил, какая грустная, измученная у нее морда. Бампер обвис, словно стариковская челюсть, а круглые фары помутнели, как глаза у больного. Он подошел и погладил машину. — Потерпи, бедолашка, потерпи. Но что мог обещать? Да чего потерпеть? Разве что до морозов. Там наступит несколько месяцев отдыха, хотя старение не остановится. Еще два-три года, и она наверняка развалится. Кузов, несмотря на борьбу с ржавчиной, низу рыжеватый, истончившийся. Каждая деталь поскрипывает, болтается, и папины ремонты не помогают. А механике на станции техобслуживания папа показывал им Филку в один из недавних приездов в город. Только руками развели. Медицина здесь бессильна. «Стоит все-таки купить новую машину. Вернее, не новую, а поновей. Но тогда придется вырывать из скопленных денег приличную сумму. Да, я считаю, почти все заработанное уйдет на какую-нибудь древнюю, но еще бодрую Тойоту. И где гарантия, что она не рассыплется быстрее филки?» «Ковылем запастись нужно обязательно. Кисти покупали хоть и понемногу, но стабильно. В каждый приезд по одной-две штуки». А весной, когда по традиции делали в квартирах ремонт, они приносили ощутимый доход. Места давно разведаны, выбраны. Ковыль, наверное, из-за того, что рвали из года в год, рос на них чище, был крепче. Жёсткие шероховатые проволочки торчали из земли, если потянешь их, ухватив некрепко, разрежут кожу до мяса. Да, рвать ковыль было искусством — Подходишь к очередной кочке, загребаешь одной рукой проволочки, пропуская по нескольку межпальцев, а весь пучок, крепко сжав в кулаке, и дергаешь. И бросаешь пучок травы на плечо другой руки, прижимаешь предплечьем, держишь, как ребенка, и одновременно наклоняешься к следующей кочке, пропускаешь, сжимаешь, дергаешь, бросаешь пучок к предыдущему. Желательно не вырывать стебли с семенами-перьями, их потом придется выбирать, В кисти они не идут, и на это уходит много времени. Как какие-то первобытные люди, папа, мама и Илья, двигаются по степи и рвут, рвут, рвут этот ковыль. Когда набирается целый сноп, аккуратно кладут на землю. Начинают новый. Через несколько дней правая рука становится гладкой, отполированной. Шершавые нити стачивают мозоли. Собранный ковыль раскладывают на полках, в сарае. Чем меньше света, тем лучше, от солнца ковыль желтеет, а в темноте сохраняет приятный матово-зеленый цвет. Полки специальные, широкие, со щелями, чтобы была вентиляция. В траве, хотя ковыль сложно называть травой, такой он жесткий, действительно больше напоминающий проволоку или тугую веревку, надо подсохнуть, но не сильно. Пересохнет и станет ломаться во время вязки кистей. Вяжет папа. У него есть широкий монтажный ремень, к которому прикреплен тросик с дощечкой с тременем на конце. Папа берет порцию очищенного Ильей или сестрой ковыля, стучит беловатыми основаниями по доске, выравнивает, потом оборачивает тросик недалеко от верхушек, тянет ногу в стремени, сдавливает травины проволочки и связывает бечевкой. Следом выворачивает ковыль. Вот здесь нужно, чтобы он не ломался. Получается шишка с отверстием по центру. Это напоминает женскую прическу. В отверстие перед побелкой вставят черенок. Вокруг шишки ковыль вновь захлестывает тросик, папа тянет ногу, образуется углубление для бечевки. Крепкие узлы, тросик ослабляется, кисть почти готова. Нужно топором выровнять конец, лучше с одного раза, чтобы получилось без ступенек. ведь при побилке ковыль должен ползти по стене или потолку ровно иначе получатся разводы мадижи теперь кистей заготавливают не очень много спрос не тот что в советское время но все равно находится не переводится слава богу те кто предпочитает белить ими а не при помощи всяких пульверизаторов и валиков наверное из за жары рвать ковыль в этом году было особенно тяжело а может из за настроения обливаешься едким потом, отмахиваешься головой, как лошадь, от слепней, мошки, срываешь пучок за пучком, и после пяти-шести срываний говоришь себе мысленно «сто рублей». И что эти сто рублей? Да ведь сколько еще работы впереди, сколько километров на полуживой филке до рынка, и там то ли купят, то ли не купят. Им чаще всего везет, а ведь можно и бензин не окупить. Возвращались домой выжатыми, измочаленными. Из последних сил раскладывали ковыль, запихивали в себя еду, кое-как умывались и падали на кровати. Ночью на улице свежело, и жара лезла в дома. В них становилось невыносимо, даже несмотря на открытые окна. Пальцы правой руки сгибались с болью, какими-то щелчками, спину ломило, в голове гудело, а утром нужно снова садиться в машину и ехать. А как иначе никто и эти несчастные сто рублей не принесет. Как бы ни уставали на обратном пути с ковыля по несколько раз останавливались в лесу, Смотрели грибы. Не просто из любопытства или чтобы набрать себе на жареху или в суп, грибы тоже были существенной долей заработка, если урождались. В их области с лесами было неважно, Из города, расположенного хоть и на берегу реки, до ближайшего соснового бора километров сорок, до тайги под семьдесят. Так просто, взяв ведро, не отправишься. Да и многие другие поселения, в отличие от их Кабальтогорска, находились в степи, в безлесых горах. А грибы люди любили. Покупали и свежие, и соленые, маринованные. И если ценам, например, на укроп или огурцы удивлялись, могли и возмутиться – Пробовали торговаться, то с грибами было проще. Деньги выкладывали без разговоров и гримас. Деликатес не стоит дешево. Обычно первая волна маслят высыпала на исходе июня. Потом же почти на месяц наступало затишье. Встречались редкие абабки, одиночные рыжики, попадались свинущие сыроежки, маховики, которые мало кто брал. А с первых чисел августа начиналась настоящая грибная страда — Опять же, если погода способствовала. В этом году июль и начало августа были относительно прохладные, почти без дождей. Этому радовались, жары нет и огород не надо каждый день поливать. Дожди мешают собирать ягоду, сено гноят, таежные проселки делают непроезжими. Потом стала давить жара, выпаривающая из всего живого и неживого влагу. Грибницы сохлись, замерли. И, наконец, наступил период дождей, точнее, гроз. Тучи медленно заваливали небо своими серыми телами, ветер там, наверху, сбивал их в тяжелую плотную массу, и из серой эта масса превращалась в коричневато зелёное заполнившее все небо от горизонта до горизонта поле. Это было редкое и грандиозное зрелище. Обычно гроза откуда-то приходила, а тут рождалась над головой. Там клубилась, кипело, тяжко ворочалась. Впрочем, наблюдали немногие, большинство металось по дворам и огородам, накрывало посадки чем только можно, боялись града. И вот наступала тишина. Все смолкало и становилось жутко. Оказывается, в мире столько звуков, на которые не обращаешь внимания, Кто-то вечно жужжит, пищит, лает, квохчет, а тут обрывается, словно нажали кнопку «Стоп!» «Тихо!» И ты сам отторопело замираешь. Стоишь и не можешь сдвинуться с места. Лишь прислушиваешься и ждешь. Но это продолжается минуту, Вот еще в застывшем мертвом воздухе начинают шипеть листья берез и осин, а еще через несколько секунд возникает ветер. Здесь под родившейся он беспорядочный, какой-то кружащийся. Наверное, так появляются вихри, смерчи, торнадо. Ветер поднимает земли обрывки бумаги, сухую траву, пакеты и окурки и несет вверх, словно кормит тучу. Отправляет туда и жару, резко становится почти по-зимнему холодно. Со звоном и оттяжкой, будто свалили с высокого кузова длинные свежие доски, рвет уши гром. Режет черно-зеленое небо молния, и снова гром, и снова молния над самым поселком, над головами непопрятавшихся людей. Но вот и самые смелые бегут в укрытие, не от града или дождя, а от молний, смотрят из окон, из-под навесов туда, куда жалят изломанные белые стрелы, и шепчут — Господи, сухая гроза, Господи, Господи! Вспышек и дыма нет. Слава Богу! Тайга подступает близко к поселку, если начнется пожар, может захлестнуть и их. Туча, как огромный корабль пришельцев, сдвигается, начинает медленно ползти, продолжая кипеть, грохотать, пускать молнии. На краю неба появляется узенькая голубая полоска. Она растет, расширяется, вырывается на свободу солнца, и через полчаса словно ничего не было. недолгих часов рождения тучи, немногих дней марева, укутавшего эти места тепличной жарой. И возвращаются жужжания, стрекотания, лай, писки, победно кукарикают по поселку петухи. Опытные люди знают ведра ненадолго. Туча ушла, но скоро она прохудится, ее разорвут ветры на много частей, и эти части будут метаться по небу, поливая землю ливнями или посыпая градом, а потом остатки расползутся, хмарью истекут мелкими, долгими, тоскливыми дождями. После них падут туманы, рассветы станут зябкие, неуютные, и полезут грибы.